Глава 49. Пен. Пен просматривает костюмы. Утром она зашла в спортзал и солярий, где работает Сьера Блейз. После того, как Пен упомянула о том, что ее фильм показывали на фестивале Сандэнс, Сьера пригласила ее прийти вечером на маскарад в доме Честера, где гости будут в образах своих любимых киногероев. Хозяйка магазина костюмов спрашивает Пен, не нужна ли ей помощь. Их разговор о вечеринке привёл к разговору о Доме Пандоры, что привело к разговору о книге, обожаемой хозяйкой магазина костюмов. К тому времени, как Пен съездила в магазин Chevalier Букс» в ларчмонт Village, купила там книгу и вернулась к магазину костюмов, Джоди дожидается её у входа. Извини, мне нужно было купить вот это говорит Пэн, показывая ему черный фолиант размером с толковый словарь.